Глава 29. Возвращение в школу. Интерлюдия. После беспрецедентного случая нападения на студентку в элитном поселке в Академии разразился крупный скандал. Сам факт проникновения бандитов в дом казался немыслимым. Прежде считалось, что зайти внутрь без разрешения хозяина невозможно. Однако первые же результаты расследования показали, что преступники без малейших затруднений преодолели защиту, попросту отключив ее. Перепуганные титулованные родители студентов, проживавших в академическом кампусе, буквально атаковали ректора, требуя гарантий безопасности. Ведь на месте безродной девицы мог оказаться их любимый отпрыск. В результате разгорелся нешуточный скандал с последовавшим за ним внутренним расследованием, опросом свидетелей и прочими неприятностями. Пострадавшую трижды вызывали для разговора с разными дознавателями. По итогам следствия выяснилось, что Борине в ту ночь попросту несказанно повезло, поскольку тогда у нее случайно оказался подходящий амулет. На совещании Совета Академии декан озвучил свой вариант произошедшего. Когда студентка на факультативе под его руководством отрабатывала защитное заклятия, ей в целях безопасности был выдан сигнальный амулет, который срабатывал на боль и всплески эмоций владельца, вызывающие резкое изменение сердечного ритма. На занятиях, получив отклик сигнальщика, профессор сразу понимал, что защита студента не справляется и снижал мощь атаки. В тот день после выматывающей тренировки девушка якобы просто забыла вернуть амулет, а когда ее начали мучить, Этман получил сигнал и, примчавшись на помощь, расправился с бандитами. Заслушав выступление декана, совет постановил усилить защиту поселка. Ученые мужи решили, что бандиты, видимо, ворвались в первый попавшийся им дом, поскольку жилище Борины располагалось прямо на выходе из поселка. На самом деле сигнал действительно поступил, но после того, как бандиты сняли с девушки амулет защиты от ментальной магии, Профессор полагал, если Борину станут допрашивать, то обязательно снимут этот амулет, куда он и поставил сигналку. Декан велел студентке придерживаться следующего сценария. Ей сразу начали угрожать физической расправой, если она откажется отвечать на все их вопросы. Сначала допытывались о семье самой девушки, видимо, приняв ее за дочь влиятельных родителей. Потом... Обучители, Налетчики явно собирались разузнать что-то еще, но не успели. О маркизе Зионском в выставке и картине ни разу даже не упоминалось. Этман понимал, раз маркиз начал действовать, то молчание все равно не спасет от преследования вельможи. Но сейчас важно было выиграть время. Ночью он сначала связался со старым приятелем который знал обо всех конкурентах маркиза за внимание его величества, а потом вышел на графа Нимского. Тайная служба, находящаяся под патронажем герцога Оргадского, имела, по слухам, немало вопросов господину Зионскому. Графу профессор изложил иную, максимально приближенную к истине, версию развития событий той ночи рассказал предысторию с выставкой и копией дорогой картины, а также о действиях Дворецкого, затем скоропостижно скончавшегося от остановки сердца. Декан водного факультета промолчал лишь о том, как именно погибли ночные гости Борины. Получив от графа подробные указания, он начал действовать в соответствии с ними, представив на совете безопасную для Борины картину нападения. Еще сутки ушли на всякого рода разбирательства и заседания, и лишь на следующий день профессор нашел время переговорить с девушкой, вызвав ее в кабинет до начала занятий. «Доброе утро, господин Этман!» – поздоровалась студентка. «Здравствуй, Борина! Присаживайся!» Дождавшись, когда она займет место напротив, декан установил купол тишины. Однако заговорил не сразу пару минут пристально изучая девушку, чем сильно ее смутил. Наконец произнес. «Извини, задумался. Ничего страшного, профессор?» «Эх, если бы!» — тяжело вздохнул он. «Страшного у нас хоть отбавляй. Знаешь, что было бы лучшим в данной ситуации? Не знаю. Отправить тебя на пару недель в застенки тайной канцелярии огорошил посетительницу декан. «За что?» — воскликнула Борина, вскочив со стула. «Сядь!» — устало произнес Этман. «Не за что, а для чего?» — уточнил он. «Чтобы уберечь от пристального внимания маркиза. Если меня спрячут, он сразу возьмется за вас. Согласен, но справиться со мной гораздо труднее». Профессор опять пристально посмотрел на девушку. Впрочем, ты у нас тоже не без сюрпризов. Упокоить двух мужиков, имевших мощные амулеты защиты, это даже магу пятого уровня, еще надо сильно постараться. И самое главное, пока об этом никто не знает. Благодаря вам, профессор. Благодаря мне, Борина, ты оказалась в тяжелой ситуации, в которую втянуть-то я втянул. А вот как из нее выбраться, пока ума не приложу? И что теперь делать? Вот сижу и думаю. Через несколько секунд он продолжил. Ладно, слушай. Защиту тебе многократно усилили. Теперь в дом точно никто не сможет вломиться. Разве что наймут мага восьмого ранга. Но и тот бесшумно внутрь не проникнет. Полагаю, в ближайшее время нападений можно не ожидать. Но это не значит, что следует расслабляться. Поэтому слушай приказ. Вне дома старайся всегда быть на людях. Защитные амулеты не снимай даже в постели. Внимательно отслеживай всех незнакомых, кто попадет в поле зрения. Чуть что, сразу ко мне на доклад. Тебе все понятно? Да, профессор. Я должна подозревать всех, чтобы в любой момент дать отпор. Спать в броне и даже в туалет ходить с толпой знакомых мальчиков и девочек. — с нескрываемой иронией ответила Борина. — И относиться к моим советам серьезно, — покачав головой, добавил профессор. — Сделаю все возможное, господин Этман. А теперь я могу идти на занятия? Скоро коридоры опустеют, и тогда мне придется нарушить одно из обозначенных условий. — Какое? — Быть всегда на виду, — пояснила девушка. — Ладно, иди. Запомнила, и то хорошо. Борина спешно покинула кабинет, а профессор продолжил смотреть на закрывшуюся за ней дверь. Может, выписать ей учебную командировку куда-нибудь на окраину королевства? Глядишь, через месяц все и утихнет. Или похитить да вывести в неизвестном направлении. Как-то прикипел я к этой девочке, словно снова дочь обрел. До переворота профессор несколько лет был счастливо женат. Но когда после убийства короля в столице начались беспорядки, уберечь семью не смог. Погибли и жена и маленькая дочь. Прерывая его размышления, в дверь кабинета постучали. Войдите, откликнулся Этман. На пороге появился мужчина в мундире столичной жандармерии. Профессор узнал в нем первого помощника главы жандармов Центрального округа. Доброе утро! — поздоровался вошедший. — У меня предписание на задержание господина Этмана по подозрению в убийстве дворецкого маркиза Зионского. Прошу предоставить соответствующие бумаги, майор. Окинув жандарма сосредоточенным взглядом, произнес декан. — Конечно, профессор! — кивнул тот и полез во внутренний карман. — А ты точно, майор Кармал? Волшебник мгновенно отгородился стеной льда. Наконец-то я вернулся. Отсутствовал меньше недели. Окажется, прошла целая вечность, размышлял я, въезжая в Руданы. Вот что бывает, когда каждый день под завязку наполнен событиями. Больше всего сейчас... «Хочется устроить себе пару выходных, чтобы не делать вообще ничего, только есть, спать и болтать с друзьями. Надеюсь, у меня будет такая возможность». За все время путешествия выпало только две ночи нормального сна. Одни были под завязку перенасыщены событиями. Прошедшей ночью также не удалось полноценно отдохнуть. После встречи с поющими волками – Я не рискнул заезжать в какую-нибудь деревеньку. Поспал всего часа три под открытым небом, вздрагивая от каждого шороха. Зато попал в руданы с первыми лучами солнца. Миновав первые деревенские дома, подъехал к общественной конюшне и увидел табличку. Не работает. С чего вдруг? Ну ладно, может у них сегодня санитарный день, осмотрелся по сторонам. А куда остальной народ-то подевался? Решили этим утром поспать подольше, причем все сразу. В душе возникла тревога, которая только возросла, когда увидел, что въезд на рынок перегорожен. Деревня словно вымерла. Ёжики банитовые. да что тут происходит? Не пошли же они все вместе с грудничками и стариками по грибы. И тут я расслышал отдаленные звуки, похожие на хлопки, которые доносились со стороны школы. Пришпорив лошадку рванул в ту сторону. Проехав метров сто, наконец заметил людей. Двое из местных с копьями перегородили дорогу. Пришлось остановиться. Нельзя туда, уважаемый. Слышите, маги драчку затеяли. Велено не мешать. Едва сдержал порыв рвануть к школе, ликвидировав досадное препятствие магией. Вместо этого смерил мужиков презрительным взглядом и произнес. «А я велю не мешать мне. Не видишь, кто едет? Прочь с дороги! Просим прощения, господин!» Тут же поклонились оба и отступили в сторону. Достал из торбы сразу несколько защитных амулетов и нацепил их на шею. Затем поверх куртки пристроил пояс с метательными ножами. Кистень, который сейчас имел вид булавы, прицепил к поясу, вытащил обе четырехлучевые звезды, отобранные у бандитов Карлы, и рассовал по карманам. Вот и отдохнул. Кто ж там Кургасу пожаловал? Вряд ли Иргумы компания. И почему-то кажется, что в данном случае хрен редьки не слаще. Отвел лошадь подальше от школы и со стороны оценил происходившее за оградой. Там шло настоящее сражение. Нападавших было в несколько раз больше, чем защитников. «Это я вовремя заглянул», — произнес вслух. Достал арбалет, болты и принялся выискивать подходящую цель. «Надеюсь, меня тут никто не ждал». Невысокий забор, огораживавший территорию школы, позволял видеть всю картину ожесточенной схватки. Огненные шары, молнии, вспышки. Заметил и пятерых бойцов чуть в стороне, которых, скорее всего, оставили в резерве. Помимо них, сразу за оградой насчитал еще семерых. Но был уверен, это не все. Решили числом задавить гады. Ну что ж, Значит, и я могу не предупреждать никого о своем возвращении. Пусть нежданчик будет. Бесшумно подкрался, сократив дистанцию до сотни шагов. Взяв на прицел спину одного из врагов, нажал на спусковой крючок. Защита воина, вспыхнув, погасила удар, и арбалетный болт упал, даже не долетев до врага. Выстрелил повторно. На этот раз магический барьер не выдержал, однако скорость болта погасил, и тот врезался в броню и упал под ноги противника. На меня сразу обратили внимание. Крутейшим баном вас сусалам! Это что еще за непробиваемые типы? Броня, амулеты, оружие, и всем этим арсеналом незнакомцы явно умели грамотно пользоваться. Двое. Мгновенно развернувшись, выпустили из арбалета необычные болты, спалившие сразу два моих амулета. Еще двое шарахнули огненными заклятиями, погасив третий на шее. Боец, на которого уже потратил два выстрела, устремился ко мне с мечом, судорожно выхватил звезду и активировал ее. На этот раз ничто не помешало лучу испепелить воина». Второй заряд предназначался магу. Да они издеваются. Щиты волшебника выдержали мой удар, а звездочка, разрядившись, погасла. Так никаких амулетов не напасешься. Пришлось резко менять позицию, уворачиваясь от следующих выстрелов. Прогремевший за спиной взрыв сигнализировал, что за меня взялись всерьез, применив болты с начинкой. Следом снова бабахнули огненной магией. Двумя зарядами еще одной звездочки наконец-то выключил волшебника, сократив счет до 3-1, но пока не в мою пользу. Запустил во врагов стену ветра, сбив с ног стрелков. А вот маку стоял, вдобавок моментально соорудил огненный диск с протуберанцами, который запустил в мою сторону. Это что еще за пламенная циркулярка? Диск вращался, разбрасывая огненные брызги. Попытался отбиться водным заклинанием, соорудив нечто вроде плети. Не получилось. А тем временем циркулярок стало сначала три, а потом пять. Они резко разошлись по сторонам, а затем резво устремились к цели. Меня чудом спасла портальная магия которой я пока так и не научился пользоваться. Казалось, на одно мгновение выключили свет, и вот уже нахожусь в полусотне метров от места, где с грохотом возникла яркая вспышка. Диски уничтожили друг друга. «Да чтоб вы сдохли, сволочи!» в ярости прорычал над древнем, заставив землю под ногами противников заходить ходуном. Локальное землетрясение – вынудила вражеского волшебника прервать очередные чары и повалила всех троих на землю. Стрелки выпустили заряды в небо, и вверху раздались два взрыва. Прямо праздничный салют. Дальше я начал сыпать простейшими заклинаниями, пытаясь сбить прицельную стрельбу арбалетчиков болтами и чарами мага. Да, в наполненной энергией степи колдовалось гораздо легче. Здесь меня надолго не хватит, но хоть сумел оттянуть часть бойцов на себя, вон еще трое на подходе. А дальше начался кошмар из непрерывных атак уже на меня. Двое волшебников сыпали чарами, гася мои амулеты один за другим, а третий в это время готовил что-то мощное. Его заклятие едва не отправило меня в могилу когда маг выпустил малиновый луч, намереваясь закончить схватку в один миг. Я уже приготовился к худшему, но в последнюю секунду луч как магнитом притянула к запястью и, отразившись от скрытого браслета, выстрелила двумя подобными. Увы, защита колдуна почти погасила сдвоенное отражение от подарка единорога, лишь опалив его одежду. — Да кто ты такой? — нервно выкрикнул чародей. То ли обиделся, то ли не привык, чтобы ему с лихвой возвращали подарки. А у меня уже практически иссякли силы. Больше ни одного заклинания. Не то здесь и рухну на радость врагам, — решил для себя, выхватывая кистень. Эх, сейчас бы пустотой жахнуть, но кто же мне даст заняться медитацией? «Левша, что ли?» — спросил слегка опаленный маг. Оружие я действительно держал в левой руке, чтобы воспользоваться метательными ножами, когда подвернется удобный случай. «Увидишь?» — дал пространный ответ. «Ты всерьез решил помахать булавой, парень?» — усмехнулся противник. Он подал знак своим, и те спеша начали брать меня в клещи. После отскока заклятия... Они не спешили пользоваться чарами. «Пора и кости размять, особенно чужие, или раздробить, там уж как получится». «Не пойму, ты чересчур смелый или идиот?» — спросил он. «Идиот, конечно, неужели незаметно? Кто ж в здравом уме кинется на толпу бойцов? Таких надо кончать сразу, пока они делов поганых не натворили». Резким движением он что-то швырнул мне в лицо. Успел только прикрыть глаза рукой. Нож я отбил, но полоснул он меня знатно. Весь рукав был залит кровью. «Звал пустотник», — прозвучало в голове. Рядом проявились три знакомых волка. Малость опешил, глядя на окровавленную руку и шерстяной браслет. Быстро опомнившись, Мысленно поблагодарил метнувшего нож и ответил, ага, тут на меня навалились гурьбой, уже устал их валить, помощь точно не помешает. Поможем, кивнул самый крупный волк. Дальше наблюдал ужастик наяву, когда полупрозрачные хищники без малейших усилий мгновенно перегрызали горло моим врагам. Слабое сопротивление попытался оказать лишь опаленный волшебник, но против троих и он продержался не более минуты. «Долг выплачен», — объявил старший волк. Я машинально кивнул, подтверждая завершение сделки. Следом зазвучала леденящая душу мелодия, которую затянули три хищника. Под нее же они исчезли. «Линяем, парни! Мурдюка! Завалили!» Донесся истошный крик, и схватка внутри школы моментально прекратилась. Издалека видел четырех бойцов, перебиравшихся через ограду. Они очень спешили и не рискнули подойти к месту, где я стоял. А через минуту к ограде, наконец, подошли и наши. Слава Варду, все живы! Кортис хромал сразу на обе ноги. Учитель шел, опираясь на плечо целителя, вся одежда которого была насквозь пропитана кровью. То ли своей, то ли друзей, то ли врагов. Игун прижимал к щеке ладонь, прикрывая рану. Алгай выглядел последним оборванцем. Зато пятен крови на изрезанной одежде не было. «Алтон!» — воскликнул он. «Ты вернулся!» И очень вовремя произнес Кортис, мельком оглядев трупы за оградой. «А кто это был?» — устало спросил я. «Чего они приперлись, такие прытки? Наставник, покачав головой, усмехнулся. «Я вижу, задание ты выполнил. Сейчас сразу ко мне на доклад. Кортис, тебе пять минут на целителя, и потом организуй здесь уборку. Алгай, переоденься и займись трофеями». «Игун, ты второй на очереди к целителю. Алтон, мы с тобой идем в мой кабинет. Может, сначала вами займется Ишит?» — предложил я. «Кто из нас учитель?»